Глава шестая. Свет в нашем доме горел до самой полуночи. Слишком много всего нужно было сказать друг другу. Слишком много событий и чувств впихнуть в какие-то шесть часов обычной пятницы. Не удивлюсь, если мама объявит эту дату днём воссоединения Лодердейлов и обведёт красным кружочком в календаре. А потом станет закатывать церемониальные званые ужины в честь любимого сына. «Чем дольше мы заново знакомились друг с другом, тем дальше отступали мои сомнения, пока не превратились в чуть заметную точку на горизонте. Не может самозванец так много знать о тех годах, что, как мы все думали, исчезли навсегда. Остались лишь кадрами в маминых альбомах и заметками на страницах пожелтевших газет, что до сих пор хранились в кладовой. Мы с Марком сидели так близко, что я чувствовала его тепло через калошу «Брюк Бриони». Он не выпускал моей руки, умудряясь другой пить кофе, откусывать печенье и жестикулировать, как умел только он. Гены предков итальянцев давали о себе знать даже через три поколения. В доме Лодердейлов мой жених – самый почётный гость. Отец уважал его и ни разу не лез с советами по поводу бизнеса, хотя предыдущих моих кавалеров поучал точно финансовый гуру. Мама же строила из себя кокетку, едва Марк появлялся в радиусе 10 метров, И предала собственный этический кодекс, чуть по девчачьей не запрыгав от радости, когда я привела Марка знакомиться. Но сегодня моему жениху пришлось довольствоваться вторыми ролями, ведь в центре внимания царил только Джонатан. Марк лишь подливал масло в этот огонь всеобщего обожания. Он так обрадовался возможности познакомиться с братом, о котором я столько рассказывала, что не спускал с него глаз и заваливал вопросами». Чаепитие плавно перетекало в праздничный ужин, что Констанс выготавливала с особым усердием, а потом в вечерние посиделки у зажжённого камина с наполненными бокалами. Отец откупорил бутылку самого дорогого виски, припрятанного на особый случай. Более особый вряд ли бы представился. Он любил проводить вечера в компании Марка, сигары и деловых бесед. В каком-то смысле мой жених заполнил ту брешь, что появилась от пропажи сына. Но виски с двумя сыновьями сразу... Счастливее отца я еще не видела. Даже удачно провернутая сделка по поглощению Берген Capital, компании конкурента, что разорилась год назад, не растянула губы Роджера Лодердейла в такую счастливую улыбку, как примирение семьи. Никакими миллиардами не заменить любовь. Хотя многие пытаются. Мама охмелела после пятого бокала вина и искристого смеха от историй. В последний раз она так искренне хохотала в моем детстве. Но чем толще становился её кошелёк, чем дороже колье на шее, чем влиятельнее связи, тем скорее эта искренность затухала, а улыбка превращалась в натянутый камуфляж. Джонатан много рассказывал о жизни в Форт-Уэрте, о добрых людях, что его приютили и воспитали, об учёбе и даже девушках, с которыми ничего не получалось. Мой брат перенял от отца не только цвет глаз и разрез подбородка, но и верность. Оба они, как оказалось, были однолюбыми. Отец всю жизнь любил лишь свою Вирджинию, Джонатан — девушку по имени Карина, с которой провстречался два года, но они расстались незадолго до того, как Джонатан занялся поисками тропинок к прошлому. Расставание с ней стало дополнительным стимулом найти вас. Я потерял буквально всех близких в один миг. И это горе привело меня сюда, домой. «За дом и семью!» — провозгласила мама, вытягивая руку с бокалом вперёд. Она пьяно улыбалась, как нализавшийся сливок кот. Но в этот момент я любила её сильнее обычного. Она была настоящей». Звон бокалов продолжился боем напольных старинных часов у камина. После двенадцатого удара Джонатан спохватился, будто только сейчас заметил, как стемнело за окном. «Что-то я засиделся». Виновата, сказал он, и стал подниматься. «Уже так поздно, я, пожалуй, пойду». «Что ты?» встрепенулась мама птичкой, на которой упала капля дождя. «Посиди ещё». «Я и так нарушил все законы приличия и отнял у вас много времени». Вино ослабило и мою осторожность, но я не могла про себя не усмехнуться о том, что этот парень только что заработал себе лишнее очко, упомянув о законах приличия. Вирджиния Лодердейл блюла их с бережливостью стеклодува, любующегося своим изделием. И раз уж ее единственная дочь относилась к заповедям благопристойности без ожидаемого уважения, то хотя бы сын пошел по стопам высшего света». «Где же ты остановился?» – нахмурился отец. «В Стейбридж, в Гленоукс». «Так это ведь на другом конце города!» – всплеснула мама руками, чуть не расплескав вино на белоснежную кожу дивана. «Мне бы она голову откусила, если бы я пролила хоть каплю обычной воды на любую горизонтальную поверхность дома, но к себе относилась не столь строго, тем более в такой радостный день. И речи быть не может, ты останешься ночевать у нас». Джонатан шесть часов доказывал, что он действительно тот, за кого себя выдает. Но ни душевные беседы, ни общие воспоминания, ни три бокала «Шато Лафит» не смогли затуманить мой разум настолько, чтобы я так запросто раскрыла едва знакомому человеку свои объятия или дверь одной из спален. «Мне неудобно», — замялся Джонатан, но больше не сделал ни шагу к выходу. «Не хочу никого стеснять». «Ты нас не стеснишь, правда ведь, Роджер?» Мама так зыркнула на отца, что тот чуть не выронил стакан с виски, угрожая не только белому ковру, но и собственной безопасности. Правило про напитки и горизонтальные поверхности распространялось и на хозяина дома, который оплатил все эти поверхности. «Конечно, сынок», – произнёс тот так, словно оговорился. «Когда на протяжении 15 лет не произносишь определённые наборы букв, разучиваешься складывать их в слова». После пяти минут вальсирования между уговорами остаться и вежливыми отказами, Джонатан всё же поднял белый флаг и сдался. «Хорошо, хорошо», — уговорили. Он обескураживающе улыбнулся. «Если я вам не помешаю, то я был бы рад остаться здесь». «А мы как рады», — ахнула мама, и в её остекленевших винных глазах блеснула совсем не стекло, а вода. «Констанс проводит тебя в гостевую спальню». У мамы в рукаве была припрятана парочка суперспособностей. Вроде той, чтобы незаметно дать указание домработнице подготовить комнату для нежданного гостя. Я вспомнила, как за ужином мама притянула Констанс к себе и шепнула что-то на ушко. Хотя сама всегда учила, что неприлично шептаться в набитой людьми комнате. Наверняка ещё в тот момент, когда остальные пилили ножами стейки и ковыряли салат с ананасами, мама решила схитрить и сделать всё возможное, чтобы сын остался на ночь. Конечно, она отвела для гостя одну из пустующих спален на втором этаже. Одну из тех, что обрастают пылью и ждут своего часа, пока кто-то не задержится в этом доме и не заполнит ее пустоты своим пребыванием. Мама не могла привести взрослого Джонатана в его детскую комнату, из которой сотворили целый алтарь для поклонений. Там ничего не трогали с той самой пятницей 15 лет назад. Поначалу верили, что брат вернется, потом Вера обратилась с смиренной скорбью, Вещи Джонатана мрачным воспоминанием остались в той самой комнате. Хранители его присутствия, его запахов, что с годами становились все иллюзорнее, пока полностью не выветрились из наволочки гардероба и самих стен. Какое-то время мама даже просила Констанс покупать один и тот же детский шампунь с лимоном, которым мылся маленький Джонатан, и оставлять его в комнате в открытой емкости, чтобы вернуть родные запахи. Мама никого не пускала в своё святилище, да и сама обходила его стороной, пока не доходила до крайней точки кипения своей печали. Тогда мы с отцом находили её на кровати, обложенной вещами её мальчика. Она засыпала с футболками Джонатана в обнимку и тем самым медвежонком Ленни, что выцвел от солнечных лучей и стирок. Даже тысячи оборотов стиральной машинки и десятки килограммов порошка не смогли бы выстирать воспоминания. Марк сжал мою руку и объявил. «А мы, наверное, пойдём. Машину я заберу завтра, а то сегодня немного перебрал». «Не может быть и речи», – остановила его мама. «Это не обсуждается, вы тоже остаётесь. Наконец-то вся семья собралась под одной крышей. Я вас не отпущу. А на завтрак Констанс приготовит нам пудинг и сырные сэндвичи. Помните?» «Мария всегда подавала их перед школой». Имя Марии напомнило всем о трагедии прошлого, и гостиная заледенела тишиной, точно все собравшиеся решили почтить память няни минутой молчания. Выбора не оставалось, да и мы с Марком не особенно сопротивлялись. Я уже несколько месяцев не ночевала в доме своего детства, тем более с братом за стенкой. Все горячо распрощались и разошлись по спальням, бросив гостиную в неподобающем виде, так что бедный Констанс... Пришлось забыть о сне и разгребать пепел от сигар отца, винные круги от бокалов на журнальном столике, за которые при других обстоятельствах мама бы точно кого-то убила, гасить камины и мыть посуду. Сколько бы времени ни было на часах, сколько бы глотков в виски он не сделал, Марк даже после полуночи умудрялся отвлекаться на работу, так что я оставила его ненадолго и спустилась вниз помочь доброй женщине, к которой в особняке Лодердейлов относились с уважением, но не всегда с добротой. «Что вы, мисс Лодердейл?» Устала и немного испуганно возразила она, когда я встала у раковины и принялась поласкивать тарелки перед отправкой в посудомойку. Мы обе знали, что мама пришла бы в неудовольствие от того, что её дочь помогает прислуге. Но она давно забылась сном на своей мягкой перине и не могла нас увидеть. «Я сама всё уберу!» «Сара!» напомнила я ей, не отрываясь от посуды. «И это меньше, чем я могу вам помочь. Сегодня мы вас утомили». «Ну что вы!» — отмахнулась Констанс, убирая закуски в холодильник и протирая столешницы. «Я так рада и всё ещё не могу поверить, что мистер Лодердейл вернулся». «Мистер Лодердейл...» «Обычно в этом доме так называли лишь отца, но пора привыкать, что теперь их будет двое». «Я тоже». Согласилась я, закрывая посудомойку, и включила её. «В моей квартире не было помощниц вроде домработницы или посудомоечной машины». «Мне нравилось самой мыть посуду и прибираться в своём гнёздышке. Пусть семейными деньгами я могла никогда в жизни больше не хлопотать по дому». «Я не была знакома с вашим братом», — доверительно заговорила Констанс, когда кухня заблестела чистотой. «Могу я задать вам вопрос, мисс Сара?» «Конечно». Женщина смутилась и понизила голос, точно собиралась произнести нечто непристойное. «Вы верите этому человеку?» Вопрос на миллион, которого я боялась, как обгоревшие открытого пламени. Этот вечер... Что ж, он стал откровением, важным моментом для моей семьи. Но как в любом наливном яблоке, провисевшем слишком долго на дереве, в нём завелись вертлявые черви подозрений. И они отравляли нектар своей гнусностью, как, сомнения отравляли мою веру. Я прикрыла дверь, чтобы чужие уши не уловили наших откровений, и застыла у окна, боясь взглянуть Констанцу в глаза, и показать своё недоверие. «Я хочу ему верить», — сказала я. «Но пока не решила, стану ли? Всё, что говорит этот человек, звучит как правда». «Но вы сомневаетесь». И «Имею на это право. Мой брат исчез 15 лет назад, и ни одна живая душа не знала, что с ним. И тут он заявляется на порог, чудесным образом вернув себе память. Звучит слишком хорошо, но в то же время никто не смог бы вспомнить столько личных моментов, как он». И ещё этот шрам и ожог. Я не знаю, чему верить. Я вздохнула и всё же посмотрела на Констанс, которая явно разделяла мои убеждения. «Могу я попросить вас не передавать маме то, что я вам сказала?» Она кивнула с самозабвением и готовностью услужить. «И ещё. Присмотрите за моей мамой, пока этот человек рядом». От собственных слов мне стало не по себе. «Вы глаза и уши этого дома». «Надеюсь, вы заметите и услышите то, что упустим мы». «Ваша семья для меня как родная, Сара», — сердечно призналась Констанс, хотя за все годы работы на мою мать натерпелась всякого. «Я присмотрю за каждым из вас. Вы можете на меня положиться». «Спасибо, Констанс». «А теперь отправляйтесь отдыхать. Вы устали». Я тронула её за плечо и вышла из кухни, не сказав самого главного. «Констанс не просто глаза и уши этого дома». Порой мне казалось, что она... его сердце. Марк уже разобрался с делами и залез под пышное одеяло. Ночник на прикроватной тумбочке бросал тусклые отблески на его прекрасное лицо. «Я тебя заждался». Пробормотал он так сладко, что мне тут же захотелось его поцеловать. «Где ты пропадала?» Помогала Констанс внизу. Этот вечер утомил всех нас. Я развесила брюки и блузку в шкафу и в одном белье скользнула к жениху. Тепло его тело тут же согрело и прогнало все страхи прочь. Марк издал звук, похожий на полусвист, полувыдох. «Да уж, невероятно, твой брат вернулся. Я всё ещё не могу это осмыслить». «Я тоже. В голове не укладывается. Мне он понравился. Можно сказать, что я узнавала его заново, так что мне тоже, но...» «Что оно?» Марк напрягся всем телом, и тепло словно остыло. «Всё это кажется слишком фантастическим». Потеря памяти, новая жизнь. Я выдохнула напряжение в потолок. Марк не родители, от него можно не скрывать своих истинных чувств. Если уж я не могу обнажить перед женихом не только тело, но и душу, чему всё это? А что, если он окажется мошенником? Он ведь твой брат, ты должна радоваться его возвращению. Сказал он. Он ведь рассказал вам то, что знала только ваша семья? Ни один мошенник не смог бы узнать такие мелочи, да и внешность. Сейчас только программ, которые могут состарить фотографию. Можем попробовать, и ты увидишь поразительное сходство. Я знаю, для тебя это как снег на голову. Марк нежно погладил мое плечо. Но я уверен, что он именно тот, кем кажется. Может, ты и прав. Конечно, прав. Если бы мне посчастливилось иметь брата, я бы, не думая, принял его назад в семью. А теперь давай больше не будем о твоем брате. Марк притянул меня к себе и начал медленно целовать. Я соскучился и хочу, чтобы теперь были только мы».